Наземная подготовка Поцеловав жену на прощание, невыспывшийся Джеймс поехал в редакцию. Возвращаясь из Бри, мужчина отчаянно взвешивался за и против. Часть его кричала, что ему необходимо раскрыть это дело, найти виновных, а другая умоляла не рисковать. Если он полезет в это дальше, то шанс того, что Келл опять отстранит его от работы на неопределенный срок, превышался вероятности. Вернувшись в офис, Джеймс открыл ноутбук, решив проверить закрытый файл из архива, просто чтобы убедить себя и найти что-то, что заставит его чувство справедливости замолкнуть. Предупреждение Эш, нервы, остатки здравого смысла все требовало прекратить поиски того, что могло поднять бурю. Но любопытство сгубило кошку, система загружалась медленно, а вентилятор шумел, будто сопротивлялся. Джеймс вошел в ту же директорию, где файл находился вчера пусто. Он обновил страницу, снова пусто. Папка существовала, а содержимого и след простыл. Иконка файла исчезла так аккуратно, будто его там никогда не было. Джеймс перезагрузил систему, проверил папку, проверил корзину, но от документа не осталось ни следа. Он шумно вздохнул и вышел из архива, понимая, что теперь точно не сможет оставить все это просто так. Если он бросит, то вопросы будут преследовать его всю жизнь. Кел отсутствовал, а репортажей сегодня не предвиделось. Джеймс посмотрел в потолок и бросился на станцию, надеясь успеть на поезд до Голуэя. В пути он проверял все новостные ленты, искал хоть какие-то намеки на заговоры, но все источники молчали. Словно все просто согласились с несчастным случаем. В архивах новостей, блогах, заметках нигде не было даже намека на то, что падение парашютистов на политиков может оказаться заговором. Очевидно, все издания придерживались старой мудрости. Закрытый рот, мудрая голова. Все, кроме него. Прибыв в Голуэй, он нашел ту самую площадку, где 8 месяцев назад погиб активист Конор Лавлейс, что выступал за объединение сторон. Как можно рассчитать так траекторию падения, что тело падает прямо на цель? Тот, кто занимался этим, был либо гением, либо сумасшедшим. Джеймс встретился с двумя старыми знакомыми, бывшими операторами, которые снимали в этот день. Один из них, седой Гаррет, скользнул по кадру пальцем и хмыкнул. «Здесь тоже видели ту белую машину с номерами CD, так ведь?» Спросил он. Джеймс кивнул. «CD. Дипломатик Corps". Машина, которая не должно было быть в маленьком голове в день местного фестиваля. Список машин, что были на месте падения, он получил через знакомого полицейского. Тот клялся, что в этом ничего подозрительного, но голос его дрожал. Это можно было списать на помехи со связью, но Джеймсу так не казалось. Три города, три смерти. И в каждом списке один и тот же номер. Белая пластина, черные цифры и красная полоска сбоку. Когда Джеймс вернулся в Дублин, Арчи уже ждал его в студии. Рабочий день подходил к концу, так что оператор сидел в углу, сложив на груди руки и откровенно бездельничал. Джеймс положил перед ним копии списков. Арчи долго молчал, потом медленно поднял взгляд. «Такие номера можно встретить везде, где сложная политическая ситуация», — сказал он. «Дамаск, Кабул, Триполи это — это...» Он скривил губы, будто проглатывал что-то горькое. Но это не наши. Это те, кто работают в серой зоне. Неофициальные консультанты. Теневые группы, действующие под дипломатическим прикрытием. Ты понимаешь, во что ты лезешь? Джеймс усмехнулся, но безрадостно. Я начал это еще 10 лет назад. Просто не знал этого. Арчи провел ладонью по лицу. Эти ребята закрывают дела быстрее, чем ты успеешь нажать «Сохранить». «Если они стерли файл, значит знают о тебе и о том, что ты видел». «Пускай знают», – тихо сказал Джеймс. «Я не собираюсь прятаться». Арчи посмотрел на него так, будто увидел человека, который уже стоит у края, но делает шаг вперед не потому, что хочет упасть, а потому, что наконец-то понял, назад дороги все равно нет. «Джеймс», – сказал он хрипло, «если это международная операция, то это не про политику» не про Ирландию. Это про баланс сил. Они не допустят объединения. Они берегут свой мир, черт бы их побрал. И тебе стоит держаться от этого подальше. Тогда пришло время спросить, сказал Джеймс. А кто спросит за мой мир? За тех, кого они уже убили? Если это Британия... Арчи покачал головой. От тебя не останется и живого места. Джеймс лишь взял листы, сложил их спрятал в карман пальто. Он не хотел что-то доказывать Арчи, ведь у того были все возможности, чтобы заставить Джеймса отступить. Суровый оператор мог просто пожаловаться Келлу, и тогда путь к информации окажется перекрыт. Поэтому Джеймс просто пожал плечами и двинулся к выходу. Здесь ему искать больше нечего. Телефон завибрировал в кармане. джей «Ты где?» спросила она без приветствия. В ее голосе сквозила тревога. «Уже в пути», — соврал он. «Скоро буду дома». Он не хотел говорить ей про голову, про странную машину, про то, что файлы оказались стерты с редакционного компьютера. Джейн и так несла на себе слишком много его прошлых войн. Она заслужила покоя. Дома было тихо, слишком тихо для обычного вечера. Джейн сидела на диване, поджав ноги с кружкой остывшего чая в руках. Телевизор крутил ничего не значащие новости о кошке на дереве, изменения погоды и о том, что Британия готовит новый проект для малоимущих жителей Ирландии. «Ты выглядишь так, будто только узнала о смертельной болезни», — сказала она, не отводя взгляда от экрана. «Нет, только о том, что у меня повышенный холестерин», — попытался пошутить он, снимая пальто. Шутка повисла в воздухе. Она долго смотрела на него, слишком внимательно, как смотрят на человека, которого боятся потерять. «Кэл звонил», — произнесла она наконец. «Спросила, дома ли ты?» «Сказала, что очень надеется, что ты не делаешь глупостей». Джеймс поморщился. «Отлично! Теперь за мной присматривают и на работе, и дома». «Может, на этот раз они правы?» — мягко спросила Джейн. «Ты опять стал таким, как после смерти Лизы. Ты не спишь, не ешь, у тебя этот взгляд». Он подошел ближе, сел рядом, уткнулся лбом ей в плечо. «Если я остановлюсь», прошептал он, «мне придется жить с тем, что я знаю, и с тем, что они сделали и продолжают делать». Джейн грустно посмотрела на супруга. «Я не прошу тебя остановиться навсегда», сказала она, «я прошу выбирать, где ты умрешь и за что». Он не ответил, просто обнял ее крепче, будто мог этим защитить от тех, кого даже по имени назвать не мог. Примечание автора. Наземная подготовка, тренировка физических способностей и навыков парашютиста на Земле, изучение им теоретических вопросов и составление плана прыжка.